«Евреевичка!» — времечко, со стоном сказал он. Солдат, раненый в грудь, снова начал кашлять, но для Минетты эти звуки казались отдаленными. Он расслабился, почувствовал себя уютно, ему стало тепло. «Укол — это отличная штука», — подумал он. «Я стану наркоманом. Нужно уносить ноги отсюда». С этими мыслями он заснул. Проснувшись утром, он увидел, что один из раненых умер. Одеяло было натянуто ему на голову. От вида обнаженных, закоченевших ног солдата Минетту бросило в дрожь, по спине пробежали мурашки. Он взглянул на тело умершего и отвернулся. В палатке стояла гнетущая тишина. «Должно быть, что-то сильно меняется в человеке, когда он умирает», — подумал Минетта. Его охватило острое любопытство, очень хотелось взглянуть на лицо умершего. Если бы в палатке никого не было, он, вероятно, подошел бы к покойнику и поднял одеяло. «Это парень, который был ранен в грудь», — отметил Минетта про себя. Ему снова стало страшно. «Как можно оставлять людей там, где только что умер человек, лежавший на койке по соседству?» «Страх сковал его, и он почувствовал себя плохо». После укола у него разболелась голова, давала себе знать голод. Боль ощущалась в руках и ногах. О, Боже, я должен вырваться отсюда. Вошли два санитара, положили умершего на носилки и унесли из палатки. Никто из раненых не произнес ни слова. кто-то тупо уставился на опустевшую койку. Еще одной такой ночи я не вынесу. Его затошнило, и он поспешно сделал несколько глотательных движений. Убийцы. Принесли завтрак, но Минетта не мог даже притронуться к еде. Он погрузился в раздумье. Он знал, что не сможет вынести больше ни одного дня в госпитале. Ему захотелось поскорее вернуться в свой взвод, вырваться отсюда любой ценой. Пришел врач, Минетта молча наблюдал, как он снял повязку с его ноги. Рана почти зажила. Виднелась небольшая розовая полоска новой кожи. Врач смазал рану обеззараживающей мазью, но повязку накладывать не стал. Сердце Минетты учащенно забилось. Он почувствовал головокружение и задрожал. Собственный голос показался ему странным. «Скажите, доктор, когда я смогу выбраться отсюда?» «Что?» «Я проснулся утром и ничего не могу понять». Минетто сделал удивленный вид и улыбнулся. «Я помню, что был в другой палатке, а теперь почему-то здесь. В чем дело?» Врач спокойно взглянул на него. Минетто заставил себя ответить таким же спокойным взглядом, Но несмотря на все усилия, не выдержал и в конце концов как-то странно ухмыльнулся. Как тебя зовут? спросил врач. Минетта. Он назвал свой личный номер. Можно мне выписаться сегодня? Можно. Минетта ощутил смешанные чувства облегчения и разочарования. На какой-то миг он даже пожалел, что буйствовал. Да, Минетта, когда оденешься, «Мне надо будет поговорить с тобой». Врач повернулся, а потом бросил через плечо. «Не пытайся увильнуть, это приказ. Я хочу поговорить с тобой». «Слушай, сэр». Минетта поежился. «В чем дело?» С удивлением подумал он. И тут же ему стало удивительно легко при мысли, что все в общем-то обошлось. Главное быстро сообразить, тогда любая выходка сойдет с рук. Минетта натянул на себя одежду, комом лежавшую у койки, и сунул ноги в ботинки. Солнце еще не начало припекать, и настроение у него было бодрое. «Хватит творяться! Он бросил взгляд на койку, где умер солдат, и его передернуло. Парню повезло. Он отделался навсегда. Вдруг он вспомнил о вчерашних действиях дозоров, и настроение у него сразу упало. Надеюсь, взвод не пошлют никуда. В голове Минета мелькнула тень сомнения. Правильно ли он поступил? Одевшись, Минета почувствовал, что голоден. Он отправился к палатке, где находилась столовая, и обратился к первому попавшемуся повару. «Ведь ты не допустишь, чтобы человек отправился на позиции без завтрака?» спросил он. «Ладно, возьми что-нибудь». Минетта быстро проглотил остатки омлета, приготовленного из яичного порошка, и выпил немного оставшегося в десятигалонном титане теплого кофе. Привкус хлора был слишком силен, и Минетта поморщился. — Все равно, что йод пить, — подумал он, и, хлопнув повара по спине, сказал. — Спасибо, друг. Дай бог, чтобы у нас готовили так же хорошо. Дай бог. Получив свою винтовку и каску в отделении снабжения госпиталя, Минетто направился к палатке врача. «Вы хотели видеть меня, доктор?» — спросил он. «Да». Минетто уселся на раскладной стул. «Встать!» — скомандовал врач, холодно взглянув на него. «Сэр!» «Минетто! Армия не нуждается в таких, как ты! Твоя выходка низкопробна!» «Я не понимаю, о чем вы говорите, сэр!» В голосе Минетты прозвучала легкая ирония. «Заткнись!» — резко ответил врач. «Я бы отдал тебя под трибунал, если бы там дела не тянулись подолгу, если бы это не было как раз то, чего ты добивался!»